Утро выдалось прохладным. Задул порывистый северный ветер, и небо покрылось рваными облаками. Собирались суетливо, будто шли не на проповедь, в храм неподалеку, а в дальний путь. Но вот покладжа закреплена на спине, на спине осла. Все, собрались, тронулись. Шагали молча и деловито, глядя себе под ноги. Через городские ворота прошли незаметно, смешавшись с другими людьми, пришедшими сюда на Пасху. Никаких приветствий. Если кто и узнал учителя, то не подал виду. Все переменилось, как только они ступили на храмовый двор. Сотни голосов зазвучали, славя Спасителя. Два быстроглазых горожанина подскочили к нему, помогая пройти толпу, кланяясь и проводя руками перед ним, будто сметая пыль с его пути. Так подвели к приготовленному возвышению. Поднявшись над людьми, учитель сразу обрушил свой гнев на тех, кто наживается на жертвах и стоит между Богом и людьми, на священников, менял и перекупщиков. Прозвучал призыв изгнать эту нечисть из храма, и толпа кинулась к прилавкам. Взмыли в небо голуби, зазвенели и покатились по камням монеты. Храмовая стража двинулась наводить порядок, но была вынуждена спешно ретироваться ввиду собственной малочисленности. После недолгих препирательств стража покинула двор, уже без оружия. Ишуа продолжал вдохновенно говорить. Толпа поддерживала его громкими криками. Но было заметно, что кроме рьяных почитателей есть люди, удивляющиеся происходящему. Одиночки и небольшие группы покидали двор. Некоторые спешно, со следами крови на одежде. Кое-где прислушавшись, можно было уловить гневную речь и вскрики боли. Прозвучало обещание раздать бедным деньги из храмовой казны. Теперь уже никто не думал расходиться. Ешуа подвели одного из начальников храмовой стражи. Тот отказался уходить и сказал, что предпочитает смерть позорному бегству. Он увидел учителя, и прежде чем тот успел что-то сказать, гневно закричал. «Кто тебе дал право так поступать? Ты не понимаешь, что творишь!» Ваш храм стал обузой для истинной веры. Он должен быть разрушен ответил Ешоя, веско проговаривая слова, «Через три дня здесь будет новый храм». Он сделал жест рукой, как бы отметая от себя всякие возможные возражения, и цепкие руки потащили пленника прочь. Толпа больше не желала слушать и внимать. Запылал костер, на котором захотели поджарить ягнят, приготовленных для продажи жертвующим, Потом зашли еще один. У костров появилось вино, неизвестно как оказавшееся в храме. Все радостно славили нового Бога и царя-иудеи. Ешуа помрачнел. Происходящее не напоминало начало нового светлого царства. На все укоры он слышал в ответ лишь призывы к милосердию и веселые просьбы простить уверовавших в Него. Скоро подошел Томас с сообщениями, что храмовая казна пустеет, хотя денег бедным никто не давал. Пришлось перебраться поближе к казне. Когда стемнело, беспорядки охватили весь Ершалаим. Запылали несколько домов. Ночь учителя прошла в молитвах под крики пирующей у храма толпы. После бурной ночи утро обычно не бывает полным событий. Однако через несколько часов после рассвета громкие тревожные крики раздались у храма. Выйдя, праведники увидели причину волнений. Кершалаиму, поблескивая доспехами, подходила римская пехота. Римский прокуратор не посчитал происходящее внутренними еврейскими разборками и пришел навести порядок. Солдаты шли походным порядком, готовые перестроиться при появлении врага. Хорошо вооруженные, защищенные от чужого оружия. Они твердо смотрели перед собой, поднимая пыль уверенными шагами. Они готовы были выполнить то, зачем пришли, без малейших колебаний. Эти язычники хорошо знали и понимали своих богов. Ожидающие справедливости исчезли из храма. Знакомство с римскими мечами не входило в их планы. «Из Кисарии три дня пути!» – зло шептал Кефа. «Они заранее знали обо всем!» Безразличный к происходящему Ишуа никак не отреагировал на его слова. Грубо схватив учителя под руку, Кефа поволок его к выходу из храма. Нужно было спасаться.